«Глава семнадцатая. Не обсуждается». В который раз ответила я, глядя в лицо Вудстоку. «Не имеет значения, где именно находится ваш принц. Мы идем на завтрак так, как делали это всегда». Вейла и Демарт одобрительно закивали. «Айша, куратор Альренхейм добился, чтобы всем стипендиатам выделили сутки отдыха». Вы освобождены от лекций и дежурства. Еду всем принесут в общие покои. И завтрак, и обед и ужин. А вечером состоится ритуал, на котором мы все принесем клятву. До сего момента вы должны находиться в своих комнатах. Это распоряжение ректора? Нет. Вынужденно ответил вудсток. Это требование лидера команды. Это и ваш лидер, и чем раньше вы это поймете, тем лучше. Я едва сдерживалась от того, чтобы не треснуть вампира по его холеной роже. Руки буквально зудели от этого желания. Мне и так довелось лишь коротко переговорить с Вейлой, которая, конечно же, через час не проснулась. Правда, и не опоздала. Скорее встала впритык ко времени выхода и общего сбора стипендиатов. Поэтому выступление Вудстока наложилось на мое и так паршивое настроение, а также на то, что мы вообще-то опаздывали. «Мы это уже обсуждали». Демарт все же решил вмешаться. «Мы присматриваем за младшими курсами. Они будут ждать нас до последнего, мы не можем их подвести. Если такой приказ на самом деле вызван только беспокойством о состоянии Айши из-за произошедшего вчера, то так и скажите. А мы с Вейлой должны идти». Я зло посмотрела на друга, но промолчала. В принципе, рациональный и разумный подход. Если причина того, что нас пытаются запереть в покоях, мое состояние, то бодаться дальше будет глупо. В конце концов, я действительно не в порядке. И кто знает, смогу ли хладнокровно реагировать на подначки мерзавчиков, которые, несомненно, случатся. Вейла коснулась моей ладони и крепко сжала, то ли желая подбодрить, то ли извиняясь. «Айша», проигнорировав дема, позвал Вудсток. «Ты добровольно останешься и не будешь пытаться выйти?» «Не буду», — глухо ответила ему. «Отлично, тогда вы можете идти. Но прошу не задерживаться и вернуться сразу после приема пищи». Он говорил это спокойно. Никакой нотки превосходства или чего-то подобного. Наоборот, обыденно и даже словно бы облегченно. А я... А мне вновь захотелось ему врезать. И посильнее. Чтобы впредь больше никогда не смел нами командовать и распоряжаться нашими свободными от учебы часами. Вдох-выдох, Айша. Вдох-выдох. Прости. Дэм подошел вплотную. Но тебе и правда лучше пока не выходить. Твои глаза... В них тьма отражается. Что? Побочный эффект. Буркнула Дейсалин, до этого момента молчащая изображающая статую. К вечеру ничего уже не останется. Странно. Но когда я была в ванной комнате и расчувствовалась в отражении своих глаз в зеркале, ничего подобного не видела. А что, если мои бурные эмоции вызваны вот этим побочным эффектом от тьмы Дайсалин?» Эта мысль неожиданно успокоила. Идите, ребята. Я буду в порядке. Наверное. Дэм просиял улыбкой, и Вейла напоследок сжала мою ладонь, и только после этого Вудсток наконец отошел от входной двери, выпуская друзей за пределы нашей общей гостиной. Я бы на твоем месте вернулась в свою комнату. Так уж и быть, поднос с завтраком я тебе занесу. Да и Салин говорила насмешливо, отчего все мое едва обретенное спокойствие полетело в бездну. Ты не на моем месте. Лучше продолжай изображать немую статую. С таким паршивым ртом можно нарваться на поединок, а там и зубов лишиться, либо получить укороченный язык. А селенок то хватит? В глазах вампирши заплясало яркое черное пламя. Смотрелось, конечно, красиво, но вот меня не проняло. Ни капли. А ты проверь. Хватит, леди. Вудсток вклинился между нами. «Никому ничего носить не нужно, мы поедем вместе в гостиной». И Салин иной раз действительно стоит промолчать. «Кто бы говорил?» Стук в дверь раздался в тот момент, когда вампирша собиралась сказать что-то еще. Вместо этого она пошла открывать. «Хей, Салин, откуда такое зверское выражение на лице? Мы ночь не виделись, я еще не успел сказать тебе гадость». «Уже сказал», — рассмеялась стоящая за спиной Редстека Танира. «Салин, может, пропустишь?» уверенно ваши стипендиаты сбежали на завтрак, несмотря на приказ Киртана». «Не все», — мрачно ответила я и пошла прочь. «Видеть всю свиту его высочества желания не было, поэтому я направилась к двери, которая вела на женскую половину. Но живот вдруг с такой силой заурчал, что я поняла». От завтрака отказаться не смогу, даже рискую получить несварение от вида собравшейся компании. В итоге я все же расположилась в одном из кресел в гостиной. Парни сами придвинули овальный стол поближе ко мне и так расставили оставшуюся мебель, чтобы за столом оказались все. Места хватило вообще всем. Софа все же была достаточно большой. Пока ждем наш завтрак, может, познакомимся? Внезапно нависнув надо мной, произнес Редсток аль -Ледрайн». От неожиданности и новой волны неприязни я резко повернула голову к говорившему и клацнула зубами, будто кусала воздух. Не знаю, как это выглядело со стороны, но парень кузнечиком отпрянул и тут же громко рассмеялся. «Будем считать, что это не было отказом», — отсмеявшись, заявил он и взъерушил рукой свою шевелюру. «Я Ред... Младший представитель рода Алле и, по совместительству, брат вот этого идиота. «Ты кого идиотом назвал?» — рыкнул и Вудсток. «Видишь, он даже не понял, что я о нем». Закатив глаза, Редсток попытался опереться пятой точкой на спинку моего кресла, но я повела рукой, призывая магию, и левитировала свое кресло чуть дальше, так, чтобы нахал в итоге упал на пол. От манипуляции с магией у меня взмок лоб. Все же левитация не мой конек. Впрочем, результат того стоил. Я позволила себе улыбнуться. А это карма. Назидательно тоном учителя со стажем произнес вудсток. Айша, не обращай на него внимания. Он у нас с детства глупенький. Отнесись с пониманием, как к больному. Больной явно желал что-то ответить, но его перебил стук в дверь, и он пошел открывать. На этот раз это были служащие академии. В гостиную вкатили столик на колесиках, и споры расставили блюда и приборы на овальном столике. Танира отдала приказ уходить, не позволив слугам остаться и прислуживать нам. За это я даже мысленно поблагодарила ее. Мне и так было неуютно среди вампиров, а уж сидеть королевой какой-то при тех, кому сама неоднократно помогала, не хотелось совершенно. — Айша, что тебе положить? — спросил Вудсток, но я его проигнорировала. Сама положила в свою тарелку яичницу с беконом, добавила пару ломтиков хлеба и потянулась к кувшину с соком, чтобы наполнить свой бокал. Вот только меня опередили. — За леди принято ухаживать, Айша. спутник тониры кажется артан первым схватил кувшин не стоит лишать нас этого удовольствия и тон вроде бы тихий спокойный а вот возразить не получилось пусть ярости клокот в груди вот она то меня и остудила я что готова воевать из за такой мелочи вздохнув я просто кивнула хочется им делать вид будто я одна из них и мы на приеме каком то находимся пожалуйста Быстро поем и уйду. И все же стоит познакомиться. Нам предстоит учиться вместе два года, а после бок о бок взаимодействовать на практике. Произнесла блондинка. Я чуть поморщилась, вспоминая ее имя. Точно. Она Лайса, дочь нашего куратора. Ты, конечно, можешь отговориться, что нам уже известно твое имя, однако стоит уже оставить личные предрассудки. Ты так не думаешь? Я много о чем думаю. В первую очередь о том, что не набивалась к вам в друзья, и с большим удовольствием оказалась бы сейчас в совершенно иной команде, в которой нет ни одного вампира. И отставила тарелку, ясно осознав, что поесть мне эти гады не дадут. Их взгляды, точно булавки, предназначенные для пришпиливания бабочки к стене, жалили и неотрывно следили за каждым моим движением. Да только бабочкой я не была никогда. Никого из вас я не звала к нам в комнаты. Развлекать за приемом пищи не нанималась. И Если вы, я глянула на Вудстока, не способны заткнуться и не лезть к человеку, которому неприятны, то мне даже жаль студента Аль Шадо Райта. С такими друзьями никаких врагов не потребуется. Я встала и, насмешливо оглядев притихших вампиров, подхватила тарелку и приборы со стола. «Счастливо оставаться!» «Да, ушайша!» «И на что ты надеялась?» «Надо было сразу уходить в свою комнату, как только привезли завтрак!» «Надменная див...» «Салин!» Слова вампиршей Вудстака прозвучали в унисон. Я обернулась и, мягко улыбаясь, глядя прямо в глаза, да и Салин произнесла. «Поединок! Я требую поединка!» «Донеси это до своего принца и готовься. Я от своих слов не откажусь. Эта надменная девка не даст тебе поблажки». Есть перехотелось, но оставлять свою тарелку не стала. Так с ней ушла в свою комнату под аккомпанемент воцарившейся тишины. Увы, не дошла. «Остановись!» Я почти коснулась двери своей комнаты, как была остановлена исалин Таня ограничилась криком, требовательно потянув меня за плечо. Конечно, тарелка выпала из моих рук и с противным звоном разбилась на множество осколков. Я завороженно смотрела на них. Когда-то что-то подобное уже было. Я зажмурилась, совершенно не обращая внимания на вампиршу, чьи пальцы впивались в плечо. Ее голос звучал фоном. потому что перед взором мелькали какие-то события, которые раньше моя память не желала открывать. Словно наяву я видела, как со стола с высокими, мощными, резными деревянными ножками откуда-то появилось стойкое ощущение, что я любила водить пальцами по этому самому резному узору. Рывком сдергивают скатерть, и на пол стремительно летят тарелки, блюдца, чашки. Так много посуды! Грохот стоит невообразимый, оглушающий, дезориентирующий. Осколки разлетаются во все стороны, впиваются в кожу, а затем... Удар. Сильный удар по затылку. И я падаю в эти самые осколки. «Дайсалин! Прочь от Тайши!» Из воспоминаний меня выдернул крик Вейла, и я обнаружила себя, сидящий на полу, крепко обхватившие собственные колени. Тело дрожало так, будто я одновременно дико замерзла и испытала сильнейший стресс. Вампирша нависла надо мной с перекошенным от ярости лицом. Но крик Вейлы заставил ее замереть, а затем резко выпрямиться. Что тут происходит? Что тебе от нее нужно? Вейла ничуть не испугалась вампирши и уверенно встала между нами. Я жду ответа. И не ты одна. Я не видела говорившую. И дело было даже не в подруге, которая закрыла собой обзор. Моё зрение стало мутным, расплывчатым. Я видела всё, будто сквозь густой туман. Но это оказалось лишь цветочком. Ягодкой стала подступившая тошнота. О, луна! Я осторожно коснулась выла говорить не могла, зажимая второй рукой рот. Танира, я... Вернись в гостиную, Салин. Айша, тошнит? Вейла наконец обернулась ко мне. Сейчас, сейчас. С ее помощью я не только добралась до ванной комнаты, но и привела себя в порядок после того, как мое нутро буквально вывернуло наизнанку. Я и забыла уже, когда мне было настолько же плохо, разве только после ментального вмешательства. Ощущения один в один. Даже хорошо, что я поесть не успела. Я глубоко дышала, сидя на кровати в своей спальне, куда меня привела Вейла. Я все еще не была готова ни к диалогу, ни даже к простому анализу произошедшего. Голова раскалывалась, мутила, но хотя бы рвотных позывов не было, и на том спасибо луне. А вот и я. Понимаю, что сейчас ты завтракать не захочешь, но тут вот отвар с соком тройского дерева. Его стоит выпить, Айша. м м промычала я, но руки за кружкой протянула. От такого не отказываются. Не в моем положении и состоянии. Допьешь, и я попробую убрать болевые спазмы. Участливо прошептала Вейла. Она, как никто другой, хорошо понимала, что резкие и громкие звуки добавят мне неприятных ощущений. Вкуса отвара я не ощутила вовсе. Залпом выпила весь и даже не почувствовала его температуры. Судя по округлившимся глазам подруги, он был горячим. Я до столовой дошла, а потом подумала, что нужнее тебе здесь. Там, если что, ребята справятся. И не ошиблась. Айша, постарайся не делать резких движений. Магия вылаз застроилась по моему телу, даря мимолетное облегчение. То, что мимолетное, поняла почти сразу. Мимолетное и практически бесполезное. «Остановись!» – прохрипела я. Лучше нашли на меня сон и попроси вампиров поделиться едой. Она пригодится мне позже. Это как после ментального, только сильнее. Хорошо. Голос Вейлы дрогнул. Я попробую. Свернувшись калачиком на кровати, позволила подруге колдовать надо мной. Я все-таки уплывала в мир сновидений. Позже мне будет уже не так паршиво и, может, память подкинет еще информации. хотя бы чуточку больше о том столе с битой посудой. Проснулась я сама. Просто организм решил, что пора вставать. Некоторое время просто лежала и смотрела на потолок. Сумрак комнаты не давил, головной боли больше не было, как и мыслей. Просто лежала и тихонько дышала. Проснулась? Шепот Вейла раздался неожиданно для меня. Я расслабилась и почему-то решила, что в спальне одна. «Как ты, Айша?» «Жива», — мягко ответила ей и перевернулась на бок, чтобы видеть подругу. «Давно ты здесь?» «Ей не уходила. Ты напугала нас. Всех нас. И вампиров в том числе. Их переживания меня совершенно не волнуют». Я скривилась, нашла ладонь Вейлы и крепко ее сжала. «Мне лучше». Голова вроде не болит и даже не тошнит, а вот есть хочется зверски. Вейла промолчала. Воспользовавшись нашим телесным контактом, она запустила диагностирующее заклинание. Я не стала мешать ей. Она тоже устала за эти дни. И кто знает, какими будут следующие. Слушая ее дыхание, я впервые за долгое время ощущала умиротворенность. Не было скачков эмоций, не было ярости. Я будто снова была в своей стихии, в своей скорлупе. И такое состояние мне нравилось гораздо больше. «Тебе бы минимум неделю полноценного отдыха, Айша!» Наконец, отпуская мою руку, произнесла Вейла. «Но ты права, тебе лучше. Яркий свет тревожить не должен». Говоря это, подруга встала со стула, вздохнула и простонала. она проспала на нем боги знают сколько часов и от неудобной позы у нее явно все затекло а лучше бы легла рядом кровать то большая свет и правда не резанул по глазам лишь заставил зажмуриться на пару мгновений не больше и проспала то к слову недолго обед начался недавно пробормотала вейла растирая свои икры что будем делать? «Пойдем есть с вампирами или мне принести сюда?» «Твой завтрак давно остыл и, если честно, аппетита не вызывает». «Пойдем к вампирам». Я поднялась с кровати. Мне в сущности без разницы, кто будет есть рядом со мной. Особенно, если этот кто-то не станет заглядывать в мою тарелку и в мой рот. «Да и Салин...» «Мы обе погорячились». Одной луне и ведомо было, чего мне стоило произнести эти слова. Но, проанализировав случившееся, особой вины за собой я не чувствовала. Разве что считала с поединком, дала маху. «Я не о том. Я хотела поговорить с тобой о ней, прежде чем мы выйдем. Айша, это может показаться странным, но, думаю, она ревнует. Вероятно, дело в принце, который оказывает тебе повышенное внимание». А я, как самый близкий к тебе человек, в ее руках лишь инструмент, который способен причинить боль. Не думай, что я променяю нашу дружбу. Никогда я не думала. Но переживать о тебе все равно буду. Вы все слишком легко приняли вампиров. Особенно если вспомнить, что у каждого из вас в семье произошла трагедия с их участием. Скорее, мы легко приняли правила новой игры и шанс на другую жизнь. Я ведь рассказывала тебе о кузине. Она все еще шлет мне письма из Шадорейна. Лети? Я поморщилась, припоминая имя. Да, она. И она все еще продолжает звать всех нас к себе. И ты знаешь, я склонна верить в то, что их в вампирских городах и правда не обижают. За исключением дней, когда они обязаны сдавать кровь, не так ли? И тут Вейла не могла поспорить. Летти сама писала о том, что два раза в неделю все люди в городке сдавали кровь на нужды вампирской армии. «Шла война, Айша. Это же добровольно!» «Добровольно-принудительно», — поправила ее. «Она сдавала кровь, зная, что какой-то вампир спасен на ее кровью. Может, позже убить ее отца, дядю или кузена. Вейла, у меня нет родни и слава Луне». Ваша семья расколота, и это страшно, когда две семьи по разные стороны баррикады. Вот только... Только... Каждый сам делает свой выбор. И ответственность несет также сам. Что же касается вампиров, выводы делать рано. Мы не знаем их мотивов и целей. Пока все слишком размыто и чересчур дружелюбно. А для этого у них нет причин. Во всяком случае тех, которые мы понимали бы. «Может, после принесения клятвы поймем?» «Хотелось бы. Я, пожала плечами. Идем умоемся и обедать. Только если вдруг тебе станет хуже, ты сразу скажешь. Даже если незначительно, хорошо?» «Скажу, скажу», — пообещала ей и, поддавшись порыву, крепко обняла подругу. «Чуть позже я обязательно еще подумаю над всем, что случилось. Обязательно». А пока нужно подкрепиться.